Пианино казалось Хюгге таким тяжелым, словно сотканным из небосвода, таким массивным, что мощные плечи атлантов не выдержали бы, треснули. Положив руку на черный корпус, клавиши по подам строгать даже не собирался, Хюгге почувствовал, как его пробирает диким холодом, а все тело тяжелеет, и он вот-вот упадет, провалится в никуда, металлическое, гулкое и морозное. На лице Кейзера в скользящем танго переливались тени и свет, придавая скулам мэра невероятную глубину, такую, будто лицо само по себе становилось бездной, края которой не видно, различаешь лишь темноту, почти физическую, и нашептывающую о том, что за ней спрятано нечто большее, как минимум еще большая тьма, и даже свет не осмеливается заглянуть туда, на самое дно. Хьюги старался особо не думать о драконихе. Годы назад они, страшно подумать, что он тоже участвовал в этом, совершили страшное, а ведь теперь все может стать еще хуже. Но мэра это не останавливает, и он, он опять предлагает приложить к этому руку. И все бы ничего. Но внутри Хьюги, попадамся, проснулось то, чего он никак от себя не ожидал. Желание сказать «да», поддаться порыву, и повторить то, что обещал себе никогда не повторять, пускай и в любой другой форме. Это желание вернуться к работе гложило его, отгрызало половину души, а вторую половину обгладывала совесть, никак не ожидавшая таких мыслей и желаний. Краем уха Попадамс слышал фантомную мелодию, словно саму по себе летавшую с клавиш. Только четыре протяжные ноты — в мрачной тональности. Та-та-там-там. «Без тебя все идет куда медленней», признался Кейзер, не сводя взгляд, с залитым восходящим по-детски желтым солнцем горных пиков. «Мы ведь уже давно решили половину проблем». «Кейзер». Хюгги смотрел прямо на пианины, не поворачивая головы к мэру. «Зачем тебе все это? Неужели...» Затем понизил голос Мэр Хмельхольма, что только тогда все перестанут сравнивать меня и его. Перестанут автоматически привязывать его имя к моему, его заслуги к моим. Я не мой дед хьюги Я не Анимус, я лучше его. Есть только один способ доказать это так, чтобы все наконец-то поняли, после стольких лет. Попадамс вздохнул про себя. И вспомнил времена, которые спазмом сдавливали его мозг, но при этом отдавали такой приторной ностальгией и намеками на парадоксальное счастье, что Хьюги подергивало как на магниченое. ведь и тогда Кейзер говорил то же самое, просто вектор, по которому Мэр шел к единственной желанной цели, был слегка иной. Другие, но такие же ужасные средства те же последствия. Хьюги Поппадамс хотел вспомнить об этом, даже рот открыл, но замолчал. Окутанный изломанными тенями силуэт мэра отталкивал мысли с такой силой, что те шарахались прочь. Я вновь хочу сделать тебя своим адмиралом, Хьюги. Напомню еще раз. Кайзер пошевелив механическими пальцами, наконец повернулся к собеседнику лицом. Блеснули золотистые палеты на темно-синем мундире. Подумай над этим предложением. Поверь, есть люди, которые в предыдущей ситуации убили бы за такой титул. я бровь попадамся, кривым пируэтом взмыло вверх. Вот это уже ему совершенно точно начинало не нравиться. К тому же, бедная его племянница. Но мы делаем то же, что и тогда, Кайзер. Ты ведь понимаешь, что это ужасно? Но тогда тебе нравилось. Тогда я этого не осознавал. Да и никто из нас не осознавал. Ты ведь сам прекрасно знаешь, что только видя последствия, понимаешь, что натворил. Будто поднимаешься надо всем, взлетаешь. И, наконец-то, можешь разглядеть те мелкие белоснежные кости. Попадамсе передернуло. Его вялая, полуисохшая бородка пошла рябью. Кейзер, наоборот, лишь улыбнулся. Взлетаешь, точно сказано Хьюги. По-моему, это уже похоже на согласие. Нет! Руки по подам содернулись, собравшись подняться, но передумали. Мне нужно подумать. Определенно точно нужно подумать. Подумай. Мэр махнул механической рукой и сел на стул около пианино. Кстати, твоя племянница, Мне рассказали, что она нашлась у нас на кухне. Хюгге ушам не поверил. Думал, что просфора погибла. Руки задрожались сильнее. Нестабильность. Что же он теперь ей скажет? Кейзер прочитал вопрос в его глазах и ответил... В глубине подземные ходы сплетаются, ведя ее вниз и вверх. Считай, что ей повезло. Но ты ведь знаешь, что это значит? Мэр сыграл пару нот. Тебе придется избавиться от нее. Она знает, она видела, и не упрекай меня в жестокости. Ты прекрасно понимаешь, чем чреваты даже самые небольшие ошибки, когда все готово. Кейзер, ты просишь меня убить собственную племянницу? Хюгге обмяк. Хотел сесть, но вместо этого просто оперся о стену. Пусть это будут семейные разборки. Думай, Хьюги, потому что если этого не сделаешь, ты это сделаю я. Случись все чуть раньше, хотя бы до того, как мы пленили дракониху, я бы закрыл глаза. Теперь не могу. Мэр положил механическую руку на пианино и отыграл четыре злополучные, четыре исключительно свои ноты «та-та-там-там». Хьюги опять дернулся. В последнее время он напоминал слабо раскачанный маятник, ударяющийся о стены коробки и не находящий место для дальнейшего разгона. Хотя движение задумал грандиозное, де-факто получалось просто безумная чехоточная судорога. И почему никогда нельзя обойтись без выбора? По подамсу хотелось, чтобы решение просто нашлось само по себе. Потому что старика. Рвала изнутри, разделяла на две пропорциональные части, может, черную и белую, может, светящуюся и поблекшую, а может, и вовсе, на две идентичные, кто же разберет, посмотреть невозможно. Но части эти боролись, бросались друг на друга, ведь каждая из них негодовала от присутствия другой. А Хьюги, просто наблюдавший за этой схваткой и пока ничего не могущий сделать, Удивлялся тому, что одной из этих частей вообще нашлось место в его душе. Но факт оставался фактом. Желание вцепилось в пережитый ужас, и этот клубок хитросплетений катился по тропам сознания старого Хюги, оставляя там неизлечимые белые, а может и черные, а может и светящиеся, А может и поблекшие следы, подтеки краски сознания. А тут еще эти новости про просфору. Нет. Он не мог, правда, не мог такое сделать. Наверное, не простил бы себя, хотя, как знать, приходится жертвовать, как тогда много лет назад. Но пожертвовать племянницей... Все равно, что вернуться в лохматую древность, когда на алтарях приносили человеческие жертвы. Но, с другой стороны, есть шанс все решить без лишних проблем. Есть ведь? Я подумаю. Шепнул Попадамс. Я правда подумаю. Когда тот ушел, шатаясь и врезаясь в углы, Кейзер отыграл еще несколько нот и, подождав, направился к магическим платформам, гася за собой свет. Темнота начинала обволакивать сознание, успокаивать мысли. Мэр шагнул на платформу, дернул рычаг, задребезжали шестеренки. Мысли текли кисельной рекой, выплескивающиеся за свои молочные берега. И тут кто-то будто бросил в нее камень. Кейзер сам не понял, как услышал удар ботинка о платформу, чье-то присутствие прямо за спиной. Мэр резко повернулся. Звук сменился ударом металла о металл. За спиной стоял один из рабочих, тех, что копошились внизу на невообразимой глубине с ножом в руке. Нож только что ударился о металлическую руку Кейзера. И не повернись тот вовремя. Вошел бы куда надо. Рабочий ошарашенно таращился на мэра, не в состоянии резко придумать плана «Б». Только сказал «Так нельзя, она говорила». Закончить не смог. Ведь кейзер схватил его металлической рукой за горло, сжав сильно, но так, чтобы рабочий еще дышал. Нож выпал из рук. И со звоном ударился о камень спускающейся платформы. Нет, проговорил мэр, Я не позволю, не сейчас. Никому не позволю. Знаю ведь, что ты не один, так. В ответе Кейзер не нуждался, видел в потерянных глазах рабочего. Мэр сжал механическую руку с полной силой. Отпустил рабочего, замертво свалившегося на платформу, уже опустившуюся на нижний ярус горы. Кейзер направился совсем не туда, куда собирался изначально. Планы резко изменились.